Засим диспут разлился широкой плавной рекой. После краткой кипучей речи В. М. Маяковского к эстраде шатаясь, подошла девушка с большими лучистыми глазами и швырнула на стол голубенькую записку. — Почему В. Л. Маяковский так груб и дерзок, точно животное с выступавшим Т. Блюмом? Это не поэтично и весьма неприятно для уха. Записка подействовала на Маяковского самым удручающим образом. Он немедленно уехал с диспута в Ленинград. Кстати, ему давно уже нужно было туда съездить по какому-то делу. Писатель И.Е. Зазуля выступил весьма хитро. Все диспутанты придерживались такого порядка. Одни говорили, что сатира нужна, и награждались аплодисментами. Другие утверждали, что сатира не нужна, и тоже получали свою порцию рукоплесканий. Своенравный Зазуля с прямотой старого солдата заявил, что плохая сатира не нужна аплодисменты, а потом с той уже прямотой отметил, что хорошая сатира нужна аплодисменты. Потом снова выступал В. Блюм, и снова он утверждал, что сатира нам не нужна и что она вредна. По его словам, не то Гоголь, не то Щедрин перегнули палку. Услышав о знакомом предмете зал оживился, из балкона на стол свалилась оригинальная записка «Не перегнули оратор палку!» «Председатель». Михаил Кольцов застонал, и, чтобы рассеять тяжелые тучи, снова сгущавшиеся над залом, предоставил слово писателю и драматургу В. Ардову. «А вот и я», — сказал писатель и драматург, — «я за сатиру». И тут же обосновал свое мнение несколькими веселыми анекдотами. За поздним временем перегнуть палку ему не удалось, хотя он и пытался это сделать.